«Эй, картузик, вот так картузик, бежит себе на журавлиных ногах, пальтецо трепыхается, зонтик прорванный, и одна колоша не по ноге». Фью, нечленораздельно тут выразился бы себя уважающий гражданин и пошел бы себе, поджав обиженно губы с независимым видом. Уважающий себя гражданин непременно бы почувствовал нечто, что-то вроде такого. «Ну и пусть я себе иду». Я себе никого не стесняю. Я могу при случае дать дорогу, но чтобы я... не ни, ни у меня своя дорога. Уважающим себя гражданином Николай Аполлоныч, признаться, нисколько не чувствовал. Уж какое тут уважение! Но, вероятно, таким себя чувствовал незнакомец, вопреки пальтишке, зантишке и с ноги спадавшей калоши. Будто он говорил, «А ну вот же!» «Я себе посторонний прохожий, но прохожий себя уважающий, и я себе никого не пущу на дорогу, никому дороги не дам». Николай Аполлоныч тут почувствовал неприязнь и, уже собравшись посторониться, переменил свою тактику, не стал сторониться. Так едва они не столкнулись носами. Николай Аполлоныч изумленный, незнакомец без всякого изумления». Удивительно. Закоченелая большая рука с гусиною кожей поднялась к картузу. Деревянная же и хриплая дробь решительно отчеканила Николай Аполлонович. Тут только Николай Аполлонович заприметил, что стремительно налетевший субъект, может быть, измещан, перевязал себе горло. Вероятно, на горле был Чирий. Чирий же, как известно, стесняя свободу движений, Появляется неудобнейшим образом на кадыке, на позвоночнике, межлопаток. Появляется в неописуемом месте. Но более подробное размышление о свойствах злокозненных черьев было прервано. «Вы, кажется, не узнаете меня?» «Ай-яй-яй, с кем имею честь?» — начал было Николай Аполлоныч, поджимая обиженно губы. Но, приглядевшись к незнакомцу внимательней, — Вдруг откинулся, скинул шляпу и воскликнул с перекривленным лицом. «Да нет, вы ли это? Да какими же способами?» Он хотел, вероятно, воскликнуть, какими судьбами. Естественно, в случайном прохожем, имеющем вид попрошайки, Сергея Сергеевича все же узнать было трудно потому что, во-первых, Лихутин облегся в партикулярное платье, и оно сидело на нем, как на корове седло. Во-вторых, Сергей Сергеевич Лихутин был, ай-яй-яй, выбрит, вот в чем была сила. Вместо вьющейся белокурой бородки торчала какая-то прыщавая несуразная пустота. И куда девались усики? Это-то от волос свободное место». Меж губами и носом превратила знакомую физиономию в незнакомую физиономию, в просто какую-то неприятную пустоту. Отсутствие собственной бороды и собственных лихутинских усиков придало подпоручику потрясающий вид идиота. «Нет, или глаза мои изменяют мне, но мне, Сергей Сергеевич, кажется, что вы...» — Совершенно верно. В штатском. — Я не то, Сергей Сергеевич, не то. Я не тем изумлен. — Изумительно все же. — Что изумительно? — Вы как-то преобразились весь, Сергей Сергеевич. Вы меня, пожалуйста, извините. — Да это все пустякис. — О, конечно, конечно. Я так себе. Я хотел сказать, что вы выбрились. — Э-э, да что там? — обиделся тут Лихутин. — «Э-э-э, да что там побрились? От чего же и нет? Ну, побрился. Я не спал эту ночь, так от чего же мне не побриться? В голосе подпоручика Николая Полонча поразила просто какая-то злость, какая-то подавляющая такая чреватость и столь не идущая к бритости. Но и выбрился? Конечно, конечно. — Ну и пусть, — не угомонялся Лихутин, — я службу бросаю. — Как бросаете? Почему бросаете? — По причинам приватным.